Несколькими часами позже, в 200 километрах от Лилля, глава Центрального управления по борьбе с преступлениями против личности, Мартин Леклярк, вглядывался в трехмерное изображение человеческого лица на экране мака. Он ясно видел мозг и еще несколько предметных зон. Кончик носа, наружная поверхность правого глаза, козелок левой ушной раковины, Газово-зеленое пятно, расположенное в верхней извилине левой височной доли мозга, Лекриарк спросил. «Стал быть, что оно появляется каждый раз, когда я с тобой заговариваю?» Одетый в шапочку со 128 электродами комиссар Франк Шарко, полулежав в гидравлическом кресле, глядел в потолок и не шевелился. «Это центр Верники. Его задача – восприятие услышанного». Что у тебя, что у меня стоит прозвучать чьему-то голосу, туда приливает кровь. От того-то и появляется цветное пятно. Впечатляет. Не больше, чем твое присутствие здесь, рядом со мной. Может, ты не помнишь, Мартин? Но я приглашал тебя к себе выпить по стаканчику, именно к себе, потому что здесь, кроме их гнусного пойла, называемого кофе, Никому ничего не светит. Слушай, твой психиатр ничего не имел против того, чтобы я присутствовал на сеансе. Да и ты сам мне это предложил. У тебя что, правило в памяти? Широко опустил на металлические подлокотники кресла большие ладони, и бручальное кольцо звякнуло. Сколько уж недель продолжаются эти сеансы, ремонт его мозгов, а ему так не удается расслабиться. «Ну, а ты чего-то хочешь? Чего хочешь-то? Зачем пришел?» Глава Центрального управления выглядел усталым, вытирая пальцами виски. За 20 лет, которые эти двое проработали в аппарате Министерства внутренних дел, черных дней было немало, и они не раз видели друг друга в более чем паршивом состоянии. Когда, случалось, когда случались особенно ужасные преступления, когда происходило что-то нехорошее в семье, и когда возникали проблемы со здоровьем. Дело было два дня назад. В какой-то дыре между Гавром и Уруаном. Нотр-Дам-де-Граваншон. Ничего себе названится, верно? Да ты, наверное, слышал в теленовостях, о трупах, вырытых на берегу Сены. Что-то такое, связанное со стройкой, с прокладкой трубопровода? Ну Да. Представляешь себе, сколько радости для журналюк. Они уже были там из-за стройки, понаделавшие шума, и вдруг такой подарок. В общем, в этой самой дыре обнаружены пять трупов с распиленными черепами. Руанская полиция в содружестве с местной жандармерией занялась этим делом. Тамошний прокурор собрался был отправить туда ребят из аналитической группы, но не вышло дело, в конце концов, передали нам. Честно говоря, меня, в отличие от журналюка, все это совершенно не радует. Лето только началось и на тебе. Такая мерзость. А у вас что? Увяз в одном деликатном деле, требующем особого внимания. Не могу его отрывать. А Бертоле в отпуске. Я, можно подумать, не в отпуске. Леклерк поправил узкий галстук в полоску За плечами полвека, на плечах костюмы синтетики, обутав начищенные башмаки, лицо, ссунувшееся, с резкими чертами. Сразу видно – большая шишка из уголовной полиции во всем своем великолепии. Лоб начальника центрального управления покрылся испариной, и он выдер платком капельки пота. «Ты единственный, кто сейчас на месте?» «И потом они там с женами, с детьми...» «Черт, ну ты сам знаешь, как это бывает!» Они замолчали, и тишина повезла какая-то свинцовая. Жена, дети, мячики на пляже, смех, теряющийся в волнах. Все это теперь так далеко, так туманно. Шарко повернул голову к монитору, на котором демонстрировалась активность его мозга в реальном времени. Его мозга, старого пятидесятилетнего органа переполненного мраком. Двинул подбородком, призывая реклерка следовать в направлении его взгляда. Несмотря на то, что слов не прозвучало, слева, наверху источной доли высветилась зеленая зона. Знаешь, почему светится? Потому что сейчас, вот прямо сейчас, она говорит со мной. — Женни? Шарко кивнул. Леклерк почувствовал, что как по телу пробежал дрожь. Увидишь, как мозг твоего комиссара реагирует на слова, когда даже муха не ему не полетела. Невольно покажется, что в комнате где-то совсем рядом стоит призрак. Ну и что же она тебе говорит? Она велела, чтобы в следующий раз, когда пойду за продуктами, купил соус, коктейль и за каштаны. Она обожает эти дурацкие засахаренные каштаны. Прости. Еще пару секунд. Шарко закрыл глаза, сжал губы. Он везде всегда видит Аджани и слышит ее. На сиденье своего старенького, рано 21, ночью, когда ложится спать, сидящий по-турецки и наблюдающий, как маленькие вагончики ездят по рельсам. Два года назад Аджани Часто показывалось в компании негра по имени Вилли, не выпускавшего из арта и сигарету с марихуаной. Зараза, куда хуже девочки. Этот негр был совершенно уже невыносим, потому что орал как орезанный и все время размахивал руками. Лечение помогло, но частично. Антилец пропал, зато девочка так и приходит постоянно, неистребимая, как вирус. Зеленое из на, на, на экране мака продолжал светиться еще несколько секунд. Потом начала постепенно гаснуть. Шарку снова открыл глаза и посмотрел на шефа с усталой улыбкой. «А ведь ты, старина, наслушавшись, какую чушь несет его комиссар, в конце концов пошлешь его куда подальше». «С чего Но... бы? Это тебе ничуть не мешает. Ты вполне справляешься с работой и распутываешь любые дела». Я бы даже сказал, что иногда у тебя получается лучше прежде. Скажи это лучше Жаслену. Угу. Это наш общий шеф совсем чтобы не затрахал. Такое ощущение, будто он только мечтает, что я подох. Ну, с начальниками так всегда. Новая метла чисто метет. Главное навести порядок, а остальное не считается. Елся наконец профессор Бертовский Из психиатрической службы Сальпетриер, а с ним его нейроанатом. Ну что, месье Шарко, начнем? Месье Шарко. С тех пор как он узнал, что слово Шарко часть названия болезни, при которой последовательно отмирают все мышцы, собственная фамилия стала казаться ему странной. Да-да. Так ведь и называется болезнь Шарко. Как будто все болезни в мире случаются по его вине. Начнем. вертовский порылся в папке с историей болезни. Он не оставался с этой папкой. Судя по тому, что я здесь вижу, характерные для паранойи эпизоды с бредом преследования стали очень редкими. Сохранились, правда, следы подозрительности, но в целом результат превосходный-превосходный. Как у нас с видениями? Бывает и понемногу. Не знаю, может быть. Потому что я сижу в запертии в своей комнате, что ни дня. Ну, ни дня не проходит без визита от жени. Большая часть девочка задерживается у меня всего на 2-3 минуты. Но, тем не менее, вынести просто невозможно. Я думаю, Богу известно, сколько килограммов сахарных каштанов она заставила меня купить с прошлого раза. С Шарко стали снимать шапочку с электродами или клярк предпочел отступить в глубину комнату. — Что, много стресса в последнее время? — спросил врач. — Да нет, в основном жара. — Ваша профессия не способствует лечению. Нам стоило бы сократить промежутки между сеансами. А, думаю, каждые три недели это будет отличное компромиссное решение. Закрепив голову Шарко двумя белыми лентами, нейроанатом, Подвел к его макушке инструмент в форме восьмерки. С помощью этого инструмента магнитные волны направлялись в определенный участок головного мозга. Прицел был на нейроны, которые сами, словно, микро... словно микромагниты, реагировали на приближение восьмерки и выстраивались в другом порядке. Транскраниальная магнитотерапия позволяла, если не искоренить совсем галлюцинации, вызываемой шизофренией, то хотя бы резко снизить частоту их появления. Но главная трудность для врача состояла в том, чтобы найти это самое правильное место. Зона, куда следовало направлять магнитную волну, занимает на черепе всего несколько квадратных сантиметров. А ошибка в один единственный или миллиметр способна привести к тому, что пациент будет мяукать или воспроизводить алфвит наоборот, от конца к началу. Шарко полулежал с повязкой на глазах. Единственное, что от него сейчас требовалось, не шевелиться. Теперь единственным, что слышалось в комнате, было потрескивание. С какими исходили из генератора короткие импульсы магнитного поля с частотой в 1 Гц. Шарко не ощущал ни малейшей боли. Эта магнитотерапия даже не казалась ему неприятной. Только при мысли о том, что 10 лет назад для лечения того же, Назначались сеансы электрошока, а, делалось страшно. Все пошло без проблем. Еще 1200 импульсов, что-то около 20 минут, и полицейский встал. Тело мало затекло, но это ничего, это скоро пройдет. Он поправил безупречную сорочку, провел рукой по стриженным ежикам темным волосам. Надо же так вспотеть. Впрочем, при такой жаре и с избытком веса, неизбежным, если принимаешь Зипраексу, неудивительно. Сейчас в начале июля, когда температура снаружи зашкаливает, даже кондиционер работают с трудом. Он записал дату следующего сеанса, поблагодарил психиатра и вышел из кабинета. Леклерк он обнаружил в конце коридора у кофейного автомата. Несколько минут наблюдения за процедурой оказались для начальника управления по борьбе с преступлениями против личности тяжелым испытанием. Ему захотелось курить. Снагшибательно, в буквальном смысле, видеть, что они вытворяют с твоей черепушкой. Обычное дело. Для меня это все равно, все равно, что сидеть под сушкой в парикмахерской. Ширка улыбнулся и поднес губам пластиковый стаканчик. Ну давай, выкладывай. Расскажи о деле поподробнее. Они медленно двинулись к выходу. Пять жуткого вида трупов. Зарыты на двухметровой глубине. По первому впечатлению четверых уже хорошенько обголодали черви. Но пятые в относительно приличном состоянии. У всех отсутствует верхушка черепа. Как будто отпилили. И что они сами там думают насчет всего этого? А ты как считаешь? Провинциальный городок, в котором должно быть самое серьезное правноварушение, не сортировать, как положено, мусор по выходным. Тела были захоронены несколько недель, если не месяцев назад. Никто ничего не видел и не слышал. Расследование обещает быть сложным. Я думаю, в команде не помешает психолог, аналитик поведения. Ты будешь делать все как обычно, не больше не меньше. Соберешь информацию, встретишься с нужными людьми, со всем остальным управится... управимся из Нонтара. Всех делов дня на два, на три, после чего ты сможешь заняться своими вагончиками или чем угодно, а я, а я сделаю то же самое. Не хочу растягиваться надолго, мне в ближайшее время нужно будет сматываться. «Вы, и собираетесь в отпуск?» Лекляшку поджал губы. «Пока не знаю, это зависит от... от чего?» «От многих обстоятельств, которые никого кроме меня не касаются». Шургок помолчал. Когда друзья вышли из клиники, их обдал волной горячего воздуха. Комиссар, сунув руки в карман на брюк, брюк, обернулся и посмотрел на длинное здание из белого камня, на купол, сверкающий под бело жалостным солнцем. Здание, которое в последние годы стало для него вторым после рабочего кабинета родным домом. Знаешь, я побаиваюсь возвращаться к работе. Так уже все это далеко. Ничего, ничего. Ты быстро восстановишься. Шахку помолчал еще немного. казалось, взвешивал все «за» и «против». И пожал плечами. «Ладно, хрен с ним. Я настолько прилип к креслу с задницей, что она уже сама принимает форму кресла. Скажи им, что буду на месте ближайшего